Серафим Голдобин был мастером на все руки, вот и обрезал он в сорок году водочный стакан от пузатой немецкой бутылки. И каждый год 9 мая Глафера вынимала из буфета голдобинский стакан. Сейчас она налила в него водку, потом налила и в три других стакана. — Ну, Серафим, — тихо сказала Нискин, — выпьем, Серафим. Прямой, как на смотру, сидел участковый, — Во все стороны кособочился и вихлялся смешливо Лука. Безмятежно молчала Глафира над полными стаканами, над полным едой-столом, обуч календаря с красным числом. Потом Анискин дернул нижней губой, звучно цыкнул зубом и начал медленно подниматься. Вставал слон слоном, так надавливая на половице, что скрипели, а посуда на столе мелко подрагивала. Ну равным с русской печью, что в ширину, что в высоту, был участковый Анискин, и в этой своей величественности четким офицерским движением поднес стакан к кубам. «За победу!» Два человека в деревне Глофира и Лука только и могли видеть, как пил водку участковой. Только они могли видеть, как исчезали простоватости, добродушие, лениво-небрежные движения – Как обычно расплывшееся помидорно-красное лицо твердело. На одну цель, на единственное, был нацелен Анискин. — Закусывайте, товарищи, — сказал он, — сало, селедка, огурцы. Прямой, прямыми руками с прямыми пальцами, Анискин поддел на вилку гриб, небрежно поднес ко рту, непонятно усмехнулся. Что-то единственное видел он в грибе рыжики, что-то свое подумал о нем. Незнакомым, чуждым был Анискин, и Глафира смотрела на него из-под тишка, изучающе, словно он не сидел в кухоньке с шести часов утра, а только что пришел в нее из непонятности. Потом Глафира перевела глаза на Луку Семенова, и в нем увидела то же самое. «Мужики, они такие, они все про свое», — подумала Глафира. «Наливай по второй». Далекие, чужеродные, словно на самом деле иноземцы, сидели за столом Анискин и Лука. Не деревенскими движениями отставив мизинцы, подняли стаканы с водкой, но по-свойски прищурились. По непонятному похолодели глаза. Ничего, после второй отойдут, подумала Гвафера. За Кёнигсберг Лука. За Кёнигсберг кёнигсберге В кёнигсберге были они. Лежали на берегу закованные в гранит воды, прижимались щеками к холодной гулкой шероховатости. Немецкий граммофонный голос, треск автомата, шпили, буквы с обратными палочками, небо среди домов, совчинку. «Я его за горло схватил, а у него кадык небритый», сказала Низкин, приподнимая левую бровь. «Они бриться не успевали». Лука достал из кармана белесых галифе коробку Казбека, вынув папиросу, постучал ею о крышку, прикурил он неуловимо точным движением, папиросу перекатил из угла в угол рта. Он тогда здорово вскричал, сказал Лука. Как я услыхал, так чеку из лимонки долой. Ну, думаю, наливай глафера по третий, резко сказала Анискин. Третий стакан они пили долго. Так долго, что, казалось, вечность, висят стаканы над столом. Вечность, головы Анискина и Луки закинуты. Потом они в раз поставили стаканы. Лука мягко опустил, Анискин пристукнул. 9 мая вокруг меня все гуляй!» Вдруг трубно сказал он и пошатнулся. «Девятого мая вокруг меня пой и пляши!» Участковый встал, Скрипя половицами подошел к окну, шальным движением рук раздвинул Ситцевой занавески и уперся в оконный косяк. Опять было тихо, опять по кухне струился щекочущий майский ветерок, замешанный на молодом черемуховом запахе. — Но! — негромко проговорил Анискин и обернулся. — Но! Третий человек глядел на Луку и Глафиру. У этого Анискина были шальные. Отрешенные глаза, стремительные движения, маленький, туго сжатый рот. Секунду он смотрел на жену и друга, затем широко открыл рот и пропел.